Проводив к лесха, Лисана вернулась к себе. Девушка овладела скорбное оцепенение. Она опять забралась с ногами на лавку и сидела, уткнувшись подбородком в острые коленки. Её кров уехал. И идти завтра на урок громадному дару было страшно, аж под ложечкой сосало. Говорили, будто наставник он лютый. И даже если врали, всё одно душа не лежала, чужая. Пока присмотришься, пока понимать начнёшь, тошно. Пуще прежнего стискивало горло тоска. Вот сидит Рязанова здесь и печалится о завтрашнем дне, об уехавшем клесхе, а Ильиша лежит в холодном мраке мертвецкой на столе. От этих раздумий и слёз вновь подступили к горлу. Но разделить тоску было не с кем, да и плакать казалось глупым. Что слёзы. Прольются и всё. Подругу это не вернёт. Страшно становилось при мысли о том, каково сейчас Тамиру. Сколько отчаянного упрямства было в его глазах, сколько ярости. Нет, он не позволит издеваться над любимой. А тыща способов похоронить её. Уж как зато накажут ослушников. До смерти не запорят. А боль терпеть они выучились. Кары все одно не миновать, но Айлиша не заслужила поругания. Раздавила ее цитадель без жалости. Не отащи осененную девушку из рода Меденичий Крев, все могло сложиться для нее иначе. В памяти всплыло милое улыбчивое лицо и мелкие кудряшки над олбом. Как сгорала она со стыда, когда им отмахнули косы. Как растерянно проводила ладонью по опустевшему затылку и сдерживала слёзы. А первая ночь в цитадели, когда они, испуганные, озябшие, жались друг к другу под тонкими одеялами, делясь теплом, и как Айлиша старалась отодвинуться от Тамира, стесняясь и обмирая, а потом заснула, уткнувшись носом ему в спину. На утро же, при свете дня, робела посмотреть парню в глаза. Лисанна тогда забавлялась над обоями, потому что смущение Тамира было еще мучительнее. Или тот памятный вечер после порки, учиненный за расправу над фебром. Ласковые и осторожные руки, омывающие окровавленную спину, впервые познакомившуюся с кнутом, безуспешные попытки скрыть слезы жалости, готовые закапать на раны подруги. А Элиша умела сострадать, и чужую муку принимала как собственную. От того-то Лисана и Тамир по молчаливому уговору никогда не говорили ей о своей выгочке. Сколько раз, всхлипывая в подушку, Лисана слышала, как просыпается девушка, как затаивается, сжимаясь от невозможности помочь. Но Лисане не нужно было утешения. С детства неприученная жаловаться, она не умела сетоваться на жизнь, не умела стенать. и по глупости равняла Айлишу с собой. Думала, и ей не нужно все это. Кто же знал, что молчаливое упрямство подруги целительница приняла за отчуждение и сама отдалилась, закрылась в скорлупе собственной боли, которую не с кем оказалось разделить. Испуганный ребенок, что ищет объятий, и спрашивает, можешь ли ты проявить к нему милосердие. Когда же в душе Айлиши Страх свил чёрную паутину. Почему Лисана не заметила, как плохо приходилось подруге? Всё бы сейчас отдала лишь бы обнять глупую, утешить, растолковать, что вместе они справятся с любой бедой. Если бы хоть на день жизнь отмотать, как нити с клубка, нашлись бы, нашли извечные слова, пробились бы к скованному льдом сердцу. Помогла бы Лисана принять лекарки их новый дом. Она бы всё смогла. Вот только жизнь и на полоборота назад не вернёшь. И нет такого колдовства, чтобы делать мёртвых живыми, потому никогда не узнать, от чего девушка с родами Денечий шагнула с башни. О чём она думала, когда летела на каменный двор? О ком были её последние мысли? Да и хранители не отомире. Тамир, как он? Ему ныне горше всех. Да ещё не раз гневался. Если окажется по его слову, то уже завтра какой-нибудь стресущийся выуч станет резать холодное переломанное тело, а потом надрывно блевать себе под ноги. От этих мыслей на душе сделалось так мерзко, что захотелось всё расшвырять по комнатушке. развеять в прах, вымести низвую злобу, обиду на весь мир, на свою злую долю, на цитадель с её порядками, на смотрителя на жизнь. И когда девушка уже вскочила на ноги, готовая размятать убогое убранство своего покоичка, дверь тихо скрипнула. На пороге возник Тамир. Лисана испуганно отшатнулась. В отблесках свеца перед ней стоял совсем другой человек, чужой. незнакомый, с неживым осунувшимся лицом и скорбными складками в уголках рта. Он как-то внезапно возмужал, за полдня избавившись от робкой юности, что еще утром таилось в выражении глаз. Скулы проступили резче, глаза помертвели. Он по-прежнему был нескладным и еще немного полноватым, но черты его ожесточились. Идем. Солнце село уже. Надо в каменолом не попасть. Голос послушника звучал глухо. Лисана кивнула, сняла с гвоздя теплый кожух, потом заторопилась, нырнула в сундук, пошарила там и вытащила что-то завернутое в белую тряпицу, сунула за пазуху. Пошли. В молчании они спускались на нижние ярусы цитадели. О чём было говорить? Один потерял любимую, вторая подругу. И оба не знали таких слов, какие облегчили бы боль. Говорят, время лекарь. Сколько же должно утечь воды, чтобы сердце в груди перестало рваться, перестало кровоточить и жаловаться, где набраться сил, чтобы жить дальше. Зайдя в мертвецкую, Лисана испуганно ойкнула, вцепившись в руку спутнику. Тот сразу напрякся, как тетива. Во все глаза смотрели выученики и не могли поверить тому, что видели. Айлиша, переодетая в рубаху из небелёного полотна, лежала на столе. Рядом, глядя куда-то в пустоту, сидел Ихтер. Он даже не повернул головы, когда скрипнула дверь. "Отойди", хрипло сказал Тамир, не понимавший, что надо к рефу рядом с спокойницей. "Уймись". — по-прежнему не поворачиваясь, — ответил целитель. — Не место тут. — Тамир? — на плечо колдуна легла рука Алисаны. — Пусть отойдет, — сжал кулаки послушник. — Взяли, что надо. Креф словно не заметил угрозы. — Я ее уже обмыл и обредил. Увидев боль и гнев в глазах Тамира, он добавил. — Да. Не зачем тебе было такой её видеть. Послушник скрипнул зубами и подошёл к столу, на котором лежало тело. От явившегося в груди разлилась тоска вперемешку с ужасом. Айлиша более не была похожа на себя. Правой половины лица у неё не осталось. Ихтер смыл кровь, бережно прибрал лоскуты лопнувшей от удара кожи. Но это была не Айлиша. Сосуд, в котором некогда жила её душа, теперь опустел и сделался безобразным. "Я отведу вас в каменоломню", тихо сказал целитель, видя, как оцепенел от горя парень. "Ты ведь туда её нести собрался?" "Туда", кивнул Тамир, не отводя застывшего взгляда от мёртвой. Наконец он совладал с собой, просунул руки под тело и рывком поднял Она была холодная и неповоротливая, но даже через эту неживую тяжесть Тамир чуткими пальцами ощутил, как шевелятся под кожей переломанные кости. Стены цитадели раскачивались. Он не мог понять, не мог поверить, что вот эта мёртвая, безвольная, неподвижная его Айлиша, которая ещё нынче утром дышала, говорила, улыбалась. Хранители пресветлые, почему? Парень сделал шаг и пошатнулся. Ихтар шагнул на подмогу. Давай понесу. Отойди, рыкнул послушник. Не лезь лучше. Он позабыл, что перед ним крев, что этот крев старше его надвое, позабыл о почтении, обо всём позабыл. Целитель горько усмехнулся. У Лисаны ёкнуло сердце. Суровый наставник, коего как огня боялись послушники, ни словом не осадил дерзкого выуче. Они направились в казематы, и тяжёлые шаги Тамира в голким эхом ударялись о каменные своды. Лиса нашла впереди несущийся дящий факел. За ней спускался Тамир, позади которого неслышно ступал целитель. Послушник, сидевший у двери, что вела из подземелья на поверхность, вскинулся было воспретить, но увидел старшего осёкся и не задавая вопросов отодвинул тяжёлый засов мир в пути негромко сказал парень в спину уходящим мир в дому глухо ответила лесана с тоской понимая что в доме который им достался мира не будет никогда